Издательство «Эксмо» представляет. Олег Гор. Просветленные не берут кредитов. Как получать от жизни все без долгов и иллюзий. Пара слов от автора для начала. В крошечный храм, спрятанный в джунглях Северного Таиланда, я впервые попал за год до описанных далее событий. Приехал я тогда за помощью, одолеваемой проблемами разного толка, что обрушились подобно цунами, но нашел совсем не то, что искал. Познакомился с неправильным монахом-братом Поном и неожиданно для себя стал его учеником. Несколько месяцев провел в полной изоляции от мира, без доступа даже к сотовой связи, не говоря об интернете. И за этот краткий отрезок времени узнал о себе и жизни больше, чем за предыдущие десять лет. Пережил ряд необычных, иногда пугающих ситуаций. Столкнулся с вещами, которые не объяснить с рациональной точки зрения. И в конечном итоге решил свои проблемы, хотя и не так, как ожидал. Наша встреча с братом Поном описана в книге «Просветленные не ходят на работу». Глава первая. Гора каменных слонов. Таксист, колицей и носатый хозяина, раскрашенного в яркие цвета тук-тука, смотрел на меня, вытаращив черные глаза. «Куда-куда, мистер?» — спросил он повторно, надеясь, что, может быть, ослышался. Разговор наш длился минут десять и напоминал диалог двух глухих. ват который уже раз повторил я. «Едем? Не едем?» «Если хочешь, чтобы тайц тебя понял, используй английский попроще, фразы покороче. Ну, а если хочешь понять взявшегося за тот же язык тайца, молись Будьди. «Точно, мистер?» В ответ на этот вопрос я скрежетнул зубами и огляделся. «Автостанция города Нонгхай, столицы одноименной провинции», выглядела так же, как и прошлой весной, во время моего последнего визита. Квадратная площадь, окруженная магазинчиками, кафе и офисами транспортных компаний. Громадный прямоугольный навес и ряды сидений под ним, выстроившиеся шеренгой двухэтажные автобусы. И шустрые таксисты, что бросаются на потенциального пассажира, словно хищные птицы на незадачливого цыпленка. «Точно!» ответил я, снова уставившись на собеседника. Тук-тукер отступил на шаг, смерил меня взглядом, размышляя, не сбежал ли данный конкретный фаранг из сумасшедшего дома, и не пора ли звать полицию, чтобы его связали, пока не начал кусаться. «Пятьсот бат», — сказал он после паузы, решив, что немного денег можно срубить и на психе. «Окей», — отозвался я, Удивив собеседника повторно. Вскоре мы бодро катили прочь на драндулете, что напоминал садовую лавочку на трех колесах разного размера. Я крепко держался за поручень, сердце мое пело в предвкушении, а губы, помимо желания, растягивались в улыбке. Да, этой зимой я приехал в Нонгхай совсем в ином настроении, чем 12 месяцев назад. Тогда за спиной лежала превратившаяся в руины жизнь. Впереди маячила полная неопределенность. Сейчас же я оставлял позади более-менее упорядоченную реальность, а предвкушал встречу с братом Поном и новый цикл обучения в лесном храме, медитации, беседы и чудеса. Этот год промелькнул для меня как один час, суматошный, но приятный. Я снова начал зарабатывать деньги, пусть не так много, как ранее, но зато более приятным способом. Старые деловые партнеры так и остались в прошлом, зато появились другие и, честно сказать, куда более интересные, как люди. Именно новый проект, в который я нырнул с головой и не дал мне поехать к брату Пону осенью, как я хотел сначала. Город закончился, справа мелькнул Миконг. И мы свернули на узкий, грязный проселок. Тук-тук закачался на ухабах и яминах, словно лодка на волнах. Потянулся лес, становившийся все более и более густым. «Ват хампу!» — объявил таксист, затормозив так резко, что я едва не улетел с сиденья. И махнул в ту сторону, где в чащу уходила еле заметная тропка. «Ты уверен?» — спросил я, нахмурившись. Насколько помнил, раньше меня привозили в другое место. — Уверен, — отозвался таксист и требовательно протянул руку. Пять фиолетовых бумажек с изображением тайского короля поменяли хозяина, после чего я слез с сиденья и забрал рюкзак. Тук-тук заложил крутую петлю и с рычанием унесся в обратном направлении, оставив смрад бензинового выхлопа. С мыслью о том, что к вату может вести множество дорог, и я не все запомнил, я зашагал по тропинке. Выбрался на берег Меконга, высокий и довольно обрывистый, и сердце радостно застучало. Вон над деревьями поднимается треугольная крыша крохотного монастыря, бывшего мне домом год назад. Ускорил шаг, но тут же заставил себя идти медленнее. Зря, что ли, брат Пон учил меня, помимо остального, еще и сдержанности. Тробка повернула, я вслед за ней. Открылся в ад целиком, и я едва не споткнулся на ровном месте. Узкий навес на столбах, под которым висели колокола, покосился. Вокруг главного святилища поднялась высокая трава, такая густая, словно тут никто не ходил много месяцев. Что здесь произошло? На этот раз я перешел на бег и даже не подумал удерживать себя. Хижина, где я жил, оказалась на месте, как и другие, но все они выглядели обветшавшими, заброшенными. Крыша навеса, что служил нам и столовой, и лекционным залом, и комнатой для медитаций, обвисла. — Брат Пон! — позвал я, уже понимая, что кричу зря. Ответом мне стали насмешливые вопли макак, что резвились в кронах. И от этого звука мне сделалось нехорошо. Разочарование накрыло меня точно черная волна. Захотелось сжать кулаки и завопить от обиды, как некогда в детстве, в песочнице посреди нашего двора. Неужели здесь никого нет, и я приехал зря? На то, чтобы немного успокоиться... Мне понадобилось несколько часов. Разочарование отступило, но осталась душевная боль, не желавшая уходить, несмотря на все усилия. Скинув рюкзак около моей бывшей хижины, я по очереди заглянул в остальные и обнаружил, в общем-то, то, что я ожидал – отсутствие вещей, разорения и запустения. Неправильный монах и двое его послушников ушли отсюда. Покинули Тхампу. Но почему? И когда? Неужели сразу после того, как я вернулся в Паттайю в конце прошлого сухого сезона? Да, тогда я не хотел оставлять в ад. Уезжал с тяжелым сердцем. Пообещал наставнику, что появлюсь через шесть месяцев. Но кто мог знать, как пойдут дела? Будда в храме встретил гостя обычной мягкой улыбкой. Грубо высеченное из камня изваяние не изменилось, но вот цветочные гирлянды у него на шее выглядели увядшими, а из чаши с песком торчали огрызки давно прогоревших ароматических палочек. От мостков на берегу ничего не осталось, будто их смыло половодьем. Тот же пятачок в лесу, где я медитировал, я вообще не смог отыскать. Все заросло так, что пейзаж изменился до неузнаваемости, и непролазные кусты вставали там, где я раньше проходил свободно. Вернувшись к хижине, я сел на зем и задумался. Брат Пон может здесь больше никогда не появиться, так что ждать его нет никакого смысла. Делать нечего, надо возвращаться в Потаю. Сам не знаю как, но я умудрился до сих пор никому не рассказать. Где именно пробыл те три месяца и чем занимался? Тогда меня потеряли и родственники из России, и друзья в Таиланде. Кое-кто даже подумывал обратиться в полицию королевства, чтобы меня начали искать. Приехав обратно живым, здоровым и похудевшим, я многих обрадовал, а кого-то наверняка и огорчил. А затем проявил неимоверную стойкость, отбиваясь от расспросов. «Был послушником в буддийском монастыре. Это все», — произнес я, наверное, не одну сотню раз, пока не угуманились даже самые любопытные из друзей и родичей. Желающих узнать подробности набралось не меньше батальона, но ни один из них ничего не добился. «Нет, брат Пон не брал с меня обещания молчать. Просто я сам понимал, что скрытность в данном случае — лучшая политика». Начну болтать, что происходило во время моего ученичества, так пойдут слухи, что я сошел с ума. На самом деле, если взглянуть со стороны, я стал намного более уравновешенным и спокойным, чем ранее. Исчезли мешавшие жить проблемы и комплексы, которых я до той поры просто не замечал. Сгинула внутренняя неуверенность в себе, компенсированная внешней самоуверенностью. Немного поразмыслив, я решил переночевать в Тхампу и только утром двинуться назад. Бутылка воды у меня есть, дорогу к источнику я помню, а без еды как-нибудь обойдусь. Первым делом вымел пол в своей хижине и вытряхнул подстилку, изгоняя наползших из джунглей насекомых. Отыскав в сарае инструменты, слегка подправил стены, А затем остаток вечера потратил на одну из практик, освоенных больше года назад. Это не я, это не мое. Но помогла она слабо. Спать я отправился, чувствуя печаль и разочарование. И поднялся не в лучшем настроении. Но выбравшись из хижины, я обнаружил, что под навесом столовой кто-то сидит. Поначалу решил, что мне показалось. Протер глаза, даже потряс головой. но фигура в монашеской Антаравасаке никуда не делась. Ее обладатель поманил меня и дружески улыбнулся. — Брат Пон! — пролепетал я, будучи не в силах поверить своему счастью. Он совсем не изменился. Круглое гладкое лицо, пронзительные черные глаза, крепкая фигура. Разве что сбрил гриву косичек, ранее украшавшую его голову, И теперь с голым блестящим черепом куда больше, чем раньше, напоминал обычного служителя Будды. А ты думал, кто? Сам демон Мара? ехидно осведомился монах. И не мечтай. Он лично является искушать лишь тех, кто достиг преддверия свободы, а тебе до просветления, как пешком до Антарктиды. Брат пон! Повторил я и ущипнул себя за руку, дабы убедиться, что это не сон. «Но как же так? Я приехал вчера, а вас тут нет. Пусто?» Слова полились из меня потоком. «Тихо, тихо!» Он поднял руку и нахмурился с преувеличенной строгостью. «Сколько эмоций! Немедленно прекрати!» «Если бы я не знал, кто был твоим наставником, я бы решил, что он зря ел свой рис». Я покраснел и принялся считать вдохи, используя внимание дыхания. На то, чтобы осознать случившееся, мне понадобилось минут пятнадцать. Только когда эмоции мои погасли и осталась лишь тихая радость, брат Пон жестом разрешил мне сесть рядом, после чего некоторое время разглядывал, задумчиво почесывая подбородок. «Не так плохо. Вынес он вердикт. хотя, будь оно плохо, мы бы не столкнулись. — Вы ждали, что я появлюсь? — спросил я. — Ну, точно, весь этот год просидел вон там, на дереве, выглядывая, не едет ли ученик. В черных глазах появилось так хорошо знакомое мне насмешливое выражение. — Конечно, нет. — А я вот ожидал увидеть вас здесь. Почему вы оставили тхампу? Вопрос мой брат Пон проигнорировал. «Ожидания и надежды — такая штука, которая причиняет нам массу неприятностей», — сказал он. «Вспомни-ка, сколько раз ты рассчитывал, что события пойдут определенным образом? Этого не случалось. И что тогда? Печаль, злость, разочарование, гнев и прочие эффекты, загрязняющие сознание и создающие не самую хорошую карму?» «Много». Я пожал плечами. Вспомнить хотя бы тот день в школе, когда Васька, сосед, не позвал меня на день рождения. Реву было. Или когда я ухаживал за Надей, уже в универе, и заготовил для свидания все, на что хватило денег у бедного студента. Избавился от соседа по общаге. она в этот день уехала встречать мать. Да, тогда я с горя напился. Да и потом, чуть ли не каждый день. «Так что, если ты хочешь учиться дальше, ты должен от ожиданий избавиться». Голос монаха стал настойчивым. Не пестовать в себе представления о будущем. Отложить в сторону надежды. Вообще забыть это слово. Английским языком брат Пон, в отличие от многих тайцев, владел безупречно. Хотя откуда, я не знал. На вопросы о своем прошлом он чаще всего не отвечал. А когда рассказывал о себе... То говорил не о том, что меня интересовало. Я понял, пробормотал я, виновато уставившись в землю. Это я вижу, продолжил монах, как и то, что ты кое-что практиковал это время. Жизнь моя в Паттайе пошла точно таким образом, как он и предсказывал. Мало кто заметил, что я изменился, но прежняя рутина вцепилась в меня силой объевшегося допинга осьминога. Понятно, что я не смог в городской суете медитировать и заниматься собой так же, как в лесной тиши. Но я ни на один день не забыл, чему меня научили здесь. Я хорошо помнил, каким приехал сюда в тот раз. С больным желудком, по уши наполненной проблемами, кипящий от обиды и возмущения. И видел, каков я сейчас, здоров, спокоен и готов ко всему. «Да, мне пока не удалось наладить личную жизнь, но я не особенно переживал по этому поводу. Если ранее, не видя рядом женщины, я начинал страдать от мужской неполноценности, то теперь это меня вообще не волновало. Я прекрасно знал, что все произойдет в свой срок, как надо». «А это значит, что можно начать второй семестр», — сказал брат Пон. Я заулыбался, ожидая, что сейчас он велит мне отправиться к источнику за водой. Затем мы приведем Тхампу в порядок, и все пойдет так же, как раньше, и даже лучше, интереснее. Сиди тут. И монах поднялся легко одним движением. Он был старше меня лет на пятнадцать, не меньше, но его выносливостью и проворством я мог только восхищаться. Брат Пон отправился к своей хижине, а когда вернулся, то принес небольшой сверток бурой ткани — антаравасака, монашеское одеяние, то самое, которое я носил во время обучения. — Переодевайся. — прозвучало это как приказ. — Всякие шмотки складывай в рюкзак, потом отдашь его мне. Я повиновался. В первый момент в антаравасаке и сандалиях я почувствовал себя неуютно. Но неловкость тут же прошла. Удовлетворенно цокнув языком, брат пону волок мой рюкзак куда-то за главное святилище, а когда вернулся, то в руках у него обнаружилась громадная древняя бритва с ржавчиной на лезвии. Сейчас обреем тебя, заявил он, и отправимся в путь. Как... Какой путь? спросил я, ощущая, что холодок побежал у меня по спине. «Долгий и насыщенный», — отозвался монах. «Не дергайся, а то порежу». Все то время, что он сбривал волосы с моей головы, я просидел в мучительном нетерпении. И когда дело оказалось закончено, и макушке моей коснулось холодное дуновение, вопросы посыпались из меня точно переспелые яблоки с дерева. «Разве мы не останемся в Тхампу?» «Насколько далеко мы уедем? Куда и зачем?» «Опять ожидание». Брат Пон вздохнул и поглядел на меня с легким сожалением. Я торопливо прикусил язык. «На все вопросы ты получишь ответы, только не сразу», — продолжил монах. «Рюкзак твой я спрячу в тайник под статуей Будды, так что никто-никто его не найдет. Заберешь, когда вернешься». Это заявление вызвало у меня настоящий приступ паники. Да, в прошлый раз я несколько месяцев обходился без привычных вещей, но тогда они были рядом. Я знал, что и паспорт, и мобильник где-то неподалеку, и если что, я смогу их добыть. Теперь же придется отправиться неизвестно куда, вообще без всего. А я вернусь? Выдавил я из себя после внутренней борьбы. Это возможно. Брат Пон усмехнулся. — Ладно, не пыхти так сердито, лопнешь. Вспомни лучше о том, что все дано тебе взаймы, что ты должен всегда, в любой момент, быть готов расстаться с чем угодно. И вообще, зачем это барахло тому потоку восприятия, которым ты на самом деле являешься? Через полчаса мы шли прочь. Я то и дело оглядывался на постепенно исчезавший за деревьями Тхампу. Надежда на то, что я проведу ближайшие месяцы здесь, рассеялась точно дым. Впереди замаячила неопределенность, огромная и мрачная, как целое стадо голодных слонов. — Давай, давай, оставляй прошлое позади, — сказал брат Пон, когда я споткнулся о корень. Или ты забыл, что существует лишь один момент, которым мы имеем шанс пользоваться, и называется он настоящее? Да нет, я хорошо помнил все, чему неправильный монах учил меня на берегу Меконга. Но одно дело — знать некий принцип поведения и совсем другое — уметь применить его на практике. Да не к другим, что всегда легко, а к собственной любимой персоне. Той самой, которой, кстати, на самом деле не существует. То, что происходило здесь год назад, продолжал брат Пон, пока мы шагали по джунглям, а я пытался отстраниться от заполнявших меня под горлышко чувств вроде разочарования и тревоги. Изменило тебя, позволило тебе вступить на путь к свободе. Только оно больше тебе не нужно. Это как? А вот смотри». Некий человек, убегая от погони, добрался до глубокой реки. Желая избежать смерти, он нарубил деревьев, связал плот и переправился на другой берег. После этого он подумал так. «Да ведь только благодаря этому плоту я ушел от опасности, и он был мне очень полезен. И, решив, что плод всегда может пригодиться», Он взгромоздил его себе на плечи и пошел дальше. «Понятно все или нужно объяснить?» «Понятно», — проворчал я, ощущая, как настроение мое понемногу улучшается. «Неужели мне больше не придется заниматься тем, что я так любил в Тхампу? Метла, ведра для воды, лопата, грязные простыни. То, что ты начал шутить, хороший знак». Брат Пон похлопал меня по плечу. «Переживать не стоит. Для тебя найдутся занятия не менее занимательные, хотя и не столь творческие, как визит в банк, например». И он язвительно захихикал, а я споткнулся второй раз. Теперь вообще непонятно обо что. До города нас подбросил Таец на новеньком Мерседесе, облаченный в дорогой с иголочки костюм-тройку. Что подобный тип делал в этих краях, я даже представить не мог. Но при виде двух людей в монашеских одеждах и с сумками для подаяния он повел себя, как надлежит буддисту. В результате мы прокатились с ветерком и добрались до Нонгхая за каких-нибудь 15 минут. «Автобус на Чангмай, на который у меня есть билеты, будет только в 6», — сказал брат Пон. «Так что у нас есть время немного прогуляться и попутно заняться кое-чем полезным». «Чиангмай?» Чангмай, изумился я. «В этом городе, столице Северного Таиланда, я никогда не был, хотя несколько раз собирался. Накатило желание еще раз спросить, куда и зачем мы едем, но я сдержался. Я прекрасно знал, что монах не ответит и не просто проигнорирует мой вопрос». а еще и отпустит едкое замечание по поводу любопытства и упрямства отдельных типов, с которыми ему приходится иметь дело. «Расскажи мне, как и что ты практиковал за этот год, и что ты помнишь из моего учения». Велел брат Пон, и мы неспешно двинулись по узким улочкам в сторону Меконга. Я собрался с мыслями и начал излагать. Наверняка монах прекрасно видел и осознавал, чего я стою на данный момент. И повествование мое было нужно не столько ему, сколько мне самому, чтобы упорядочить воспоминания и освежить мысли. Мир, как страдание, тяжелые путы, что привязывают нас к нему. Средство освобождения, не самое простое, но доступное каждому. Человек как поток восприятия, состоящий из пяти струй. Телесные ощущения, эмоции, мысли, события и осознавания. Три базовых аффекта, что привязывают нас к сансаре. Невежество, алчность, ненависть. Двенадцать звеньев цепи взаимозависимого происхождения. От слепца до старика, несущего на спине мертвеца. от невежества до дряхлости и смерти. Поток дхарм, мгновенных вспышек образов, внутри трубы, из которых мы путешествуем по жизни, плывем через время, словно изображение на кинопленке, в каждые два соседних момента вроде бы одинаковое, но изменяющиеся с постоянной неизбежностью. Все это знание помогало мне даже в самые тяжелые моменты, а куда без них. Смотреть на жизнь немножко под другим углом, воспринимать ее более продуктивным и интересным образом. «Неплохо», — одобрил брат Пон, и я уже собрался преисполниться гордости, как по ушам ударил виск тормозов. Меня обдало волной горячего воздуха, и я обнаружил, что стою на проезжей части. В каком-то полуметре от меня замер осевший на нос грузовик, шины которого едва не дымятся. Парнишка за рулем вытаращил глаза так, что стал напоминать героя японского мультика. Сжатые на руле пальцы побелели. Горло мое пересохло, и я с усилием сглотнул, накатила волна холода. Еще немного, еще чуть-чуть, и меня бы просто размазало. — Смерть помнит о тебе, — прошептал брат Пон, склонившись к моему уху. Вспоминай и ты о ней. Он благосклонно кивнул водителю и, взяв меня за локоть, потащил дальше. Отпустило меня только шагов через двадцать. Я сообразил, что весь дрожу, а пот льется со лба, и настоящие струйки текут по бокам и спине. Когда мы пришли на автостанцию, меня еще потряхивало от воспоминаний о той аварии, которой не случилось лишь чудом. «Теперь ты странствующий монах», — заявил брат Пон, когда мы уселись под навесом. «И вести себя должен соответствующим образом. На женщин не пялиться. Улыбаться и благодарить за то, что тебе дают». «Но я же не понимаю, что они говорят, и не умею раздавать благословения», — возразил я. «Да и какой я монах, вы же знаете». «Послушник», — уточнил он. Все видят, что ты фаранг, и многого от тебя не ждут. Спокойствие и уверенность — вот что нужно. Да уж, легко сказать. Откуда спокойствие, если рядом брат Пон, способный во всякий момент отмочить по моему адресу какую угодно шутку? Где взять уверенность, если я в один миг остался вообще без всего? Без денег, телефона и документов? Да еще и отправляюсь непонятно куда, неведомо зачем и неизвестно на какой срок. Подкатил автобус с табличкой Чиангмай на лобовом стекле, и мы поднялись с сидений. Водитель встретил нас уважительным вай, а на протянутые братом поном билеты даже не взглянул, просто рукой махнул. Наши места оказались посреди салона, с левой стороны. «Ну вот», — заявил монах. Уселись, теперь можно и делом заняться. А ну-ка, осознавай себя полностью. Вы имеете в виду смрити? С неохотой уточнил я. Брат Пон говорил о практике полного осознавания, подразумевающей не только тотальное самонаблюдение за положением тела в пространстве, сокращением мышц, дыханием, эмоциями, мыслями и событиями, но и классификацию каждого мгновения, как приятного, неприятного или нейтрального. ватит хам я выполнял ее не без успеха, но в Паттайе после нескольких попыток забросил. «Именно», — подтвердил брат Пон. «Прямо тут? Здесь же люди!» Я нервно оглянулся. Салон заполнился почти наполовину. Несколько американских туристов, ржавших так, что стекла дрожали. Пара девиц деревенского вида, наверняка собравшихся в большой город на заработки. Пожилая пара с кучей сумок, пакетов и даже чемоданов. Да? Какие люди? Брат Пон деланно удивился. Образы людей, созданные твоим сознанием. Просто отодвинь их в сторону, перестань уделять им внимание. Приступай. Я вздохнул и покорился. В первый момент я смог осознать лишь то, что ужасно стесняюсь. Ощущаю такую неловкость, будто обмочился посреди банкета. Затем дело пошло веселее. Я погрузился в процесс и даже начал получать от него удовольствие. В какой-то момент осознал, что мы едем и что за окнами мелькают пейзажи Нонгхая. «Хорошо, достаточно», — сказал брат Пон. Теперь кое-что новое. Растворение в пустоте. Закрой глаза и слушай, что я буду тебе говорить. Я опустил веки и откинулся на спинку кресла, стараясь не обращать внимания на щебетание девиц, что сидели сразу за нами, и на реплики американцев, оравших на весь автобус. Водитель выбрал этот момент, чтобы включить кино для пассажиров. Телеэкраны, общим числом два, Вспыхнули разом. Динамики взвыли так, что я едва не подпрыгнул. А на экране появилась заставка 20 век Фокс и первые кадры крепкого орешка в тайской озвучке. Брат Пон хихикнул: Привыкай, теперь ты будешь учиться не в покое, вата. А вот таким образом: глаза закрой, представь себя! Можно без одежды, можно в чем угодно. Бивший в уши волнами звук мешал. Я ерзал в кресле и потел, с трудом отстраняясь от раздражения. Для того, чтобы сосредоточиться, приходилось прилагать неимоверные усилия. В какой-то момент я вспомнил, что стараться-то как раз и не надо, что лишнее напряжение – лишь признак того, что ты все делаешь неправильно, и попытался расслабиться. Напряжение постепенно ушло, стало легко-легко. и я обнаружил перед собой четкий ясный образ. «Отлично!» — тут же заявил брат Пон. «А теперь начинай растворять свой облик. Правую ногу для начала. Пусть она медленно рассеивается, исчезает в пустоте. Затем левая. Дальше дело дошло до рук, после чего я стал выглядеть лишенным конечности огрызком. Теперь тело. Продолжал шептать брат Пон. Потом голова растворяется, исчезает. Пустота глотает их, стирает без следа. Забирает то, чего и так никогда не существовало. Остается только сознание. Набравший приличный ход автобус качнуло. Меня подбросило, и на несколько мгновений возникло ощущение, что я на самом деле лишился тела. превратился в каплю воды или струйку дыма посреди бездны. «Держись, держись за него!» — шептал не пойми откуда настойчивый голос. «Сколько сможешь!» А потом то ли сказалось напряжение сегодняшнего дня, то ли у медитации случился побочный эффект, но я уснул.